Ляулан издал громкий вздох восхищения. Дар ветер, не отрываясь, смотрел на неуклюжий, тяжелый остов древней твари. Увеличение мускульной силы вызвало утолщение костей скелета, подвергавшихся большой нагрузке, а увеличившаяся тяжесть скелета требовала нового усиления мышц. Так прямая зависимость в архаических организмах заводило пути развития множества животных безысходные тупики, пока какое-нибудь важное усовершенствование физиологии не позволяло снять старое противоречие и подняться на новую ступень эволюции. Казалось невероятным, что такие существа могли находиться в ряду предков человека с его прекрасным, позволяющим изумительную подвижность и точность движений тела. Дар-ветер – Смотрел на толстые надбробные выступы, выражавшие тупую свирепость пермского гада, и видел рядом гибкую веду.